«Она умница. Мне бы такую дочь!» – произнёс Клом. «Неужели ты наконец решила степениться? У тебя будет столько женщин, сколько ты пожелаешь, Клаус?» «Тогда мне точно крышка!» «И верно. Ведь ты постоянно встречаешься сразу с несколькими». «Я верен и чист, как младенец!» «Смеешь врать мне в лицо?» «Сменим тему. Кстати, о младенцах. Это Милк, правильно?» «Куда ты её засунешь?» «В отряд преследования нарушителей запрета». Просто ответил Сион. Чего? Клаус открыл рот. Это обязательно? Да, Клаус был потрясён, и этого следовало ожидать. Отряды преследования нарушителей запрета были не самым любимым его подразделением. В их задачи входили выслеживание и поимка так называемых нарушителей, беженцев, которые, между прочим, были их соотечественниками. И в ходу у них были методы весьма жёсткие для нынешнего мирного времени. Кроме того, отряды преследования работали за рубежом, что значит в условиях повышенной опасности, поскольку на помощь Роланда в данных условиях полагаться не стоило. Опасны были и сами беженцы с их познаниями в роландской магии. Но самое жуткое, отрядам преследования дозволялось вершить самосуд. Вот почему в войсках Роланда их называли пренебрежительно «чистильщиками». Само собой, отпрыску знатного рода нечего было делать в подобном месте. В отряды преследования вступали обычно способные сироты, которым не на кого В общем, Клаус был в шоке. «Сиан, что у тебя на уме?» а вот не скажу». Король пожал плечами. «Отдадим её в надёжные руки Люка и Миллера». «Люка?» Клам изумлялся всё больше. «Постой, а какого чёрта он всё ещё там? Я был уверен, что ты выдернул его оттуда, когда началась революция. А, он мне ещё тогда заявил, что хочет работать только на Миллера. И что ему якобы хочется быть заурядным». «Нет, пускай и хочется». «Ну а Миллер? Такой талант пропадает!» «И Миллер туда же. Отреды преследования — это вся его жизнь, и своих людей он никому не отдаст. Я предлагал ему звание генерал лейтенанта Он отказался. Говорил, что в чине майора ему и жить, и работать легче». «Ну не идиот или...» Разочарованно вздохнул Клаус. «Вцепились в свой жуткий отдел. Хорошо, что есть такие люди». Улыбнулся в ответ Сион. «Роланду ничего не грозит, пока они на своём месте». «Ах да, и пока я король». «Да-да». «И не поддакивай», — шутливо вскинулся Сион, собирая отсчет. «Ну что ж, на сегодня мы закончили. Едем домой?» «Едем». Но не успели они выйти из комнаты, как бы явственно ощутили опасность снаружи. Опытная интуиция тревожно сигналила, Клаус метнулся к Сиону, готовясь его защищать. «Что это было?» «Не знаю, но...» Сион вдруг уставился на дверь, Опасность была за ней. Кажется, к ним пожаловал целый взвод душегубов. «Сион!» — рыкнул Клаус. «Если дворяне устали ломать комедию, открыто послали к тебе убийц!» И тут дверь медленно распахнулась. Перед ними один единственный человек. Сион озадаченно разглядывал гостя. Возрастом он был на вид слегка старше Сиона. Ростом был с Клауса, но держался гораздо изящней. Он носил длинные чёрные волосы и был очень хорош собой. Хотя оценили бы это немногие. Всё дело было в его синих глазах. Глядя на этот мир свысока, они излучали тьму. «Это ещё кто?» вырвалось у Клауса. Его алый взгляд полной жизни скрестился с синими ледяными очами, как дуэльные шпаги. «Похоже, что я напугал вас». Человек поднял руки, прикидываясь глупцом. «Генерал-майор Клоум? Ваше Величество!» Размеренным шагом он подошёл поближе, Приложил к груди руку с таинственным чёрным кольцом на пальце, почтительно склонил голову. «Моё имя — Миран Фруаде. Я сын маркиза Карла Фруаде, и значит в звании подполковника Империи Роланд». «И что сына маркиза нужно от короля?» — перекривился Клаус. Фруаде поднял глаза. Прошёл слух, что его величество набирает людей для противостояния знати. «Что? Ах ты!» — взревел генерал-майор. «Клаус, спокойно!» Вмешался с Иона Стал, прямо взглянув на Фруаде своими золотыми глазами, ещё более ледяными. «Миран Фруаде, я о тебе наслышан. Ты стал лейтенантом всего в 17 лет, и твой талант помог тебе быстро дослужиться до подполковника. Ты принимал участие в подавлении Роландской революции. Ты сын маркиза Карла Фруаде, но правда в том, что ты – сирота, и Фруаде купил тебя». Услушав это, Фрадо позволил себе ухмыльнуться уголками губ. «Я не ошибся в вас, лорд Сиона Стал. Добавлю только раз уж и вы не упомянули, что для достижения цели я приемлю любые средства, даже самые низкие и бесчестные. Я верен маркизу Фрадо. Я не люблю работать в команде. Вся это есть в отчете покойного Фиоли Фолкала. А разве я не прав? Что ж, Фрада был предельно откровенен. Он видел отсчет хотя доступ к нему был только у короля. Но Сион промолчал об этом. «Что ты хочешь?» «Если позволите». Тут Фроаде покосился на Клауса. «Так и быть», — согласился король. «Клаус, оставь нас на минуту. Кажется, то, что хочет сказать подполковник Фроаде, предназначено только для моих ушей». «Эй, эй, эй, Сион, ты это брось!» — заволновался клом «Так не пойдёт! А как же твоя безопасность? И потом, ты не думаешь, что мне тоже стоит послушать? Нет, не думаю, улыбнулся Сион. Боюсь, про тебя, он говорить не станет. Его слова возбудили во мне любопытство. Ты же меня знаешь. Ясно. И что бы я ни сказал, тебя уже не переубедишь. Клаус схватился за голову: Кал нас меня не слезет. Так и слышу, как он меня костерит. Ха -ха, ему дай только повод. Ага, и все-таки. Напоследок Клаус взглянул на Фрода и шепнул королю. «Будь осторожен». «Конечно». Кивнул Сион. Нехотя Клаус покинул комнату. «Ну?» Обернулся Сион к Фроду. «Я спрашиваю ещё раз, зачем я тебе понадобился?» «Не поймите меня неправильно», произнёс подполковник. «Я здесь потому, что именно вы нуждаетесь во мне». «Что?» «Я не совсем...» Но Фродо оборвал его на полуслове. «Я объясню». Генерал-майор Клаус Клом, судя по его виду, блистательный человек. То же касается и Фиоли Фолкала. Тоже можно сказать и о Милк Калаут. Вы притягиваете свет, но чтобы добиться того, что вам нужно, света, увы, недостаточно. Теперь вы король, сияющие светом надежды. А вот почему нельзя, чтобы вы несли бремя тьмы в одиночку, как это было раньше. Теперь это могут делать за вас. И для того, чтобы вы могли воплотить задуманное, «Позвольте мне взять на себя бремя вашей тьмы». Похоже, Фродо был убежден, что видит сеона о насквозь. «Взять на себя мое бремя? Очень сумонадеяно. Выходит, ты знаешь, чего я хочу добиться?» «Ну, разумеется». Невозмутимо ответил Фродо. «Я вижу это в ваших глазах». «О, не поддался остал. Тогда скажи мне, как пожелаете». А Вздохнув, подполковник прикрыл глаза. «Сейчас Империя Роланд — это такое же государство континента Минолис, как и все остальные. Но вы можете поднять флаги Великой Империи Роланд над всем континентом. Не сомневайтесь, я помогу вам в этом». «Стало быть, это моя мечта?» Сион рассмеялся, впрочем, нахмурившись. «Звучит весьма впечатляюще. Не хотелось бы тебя разочаровывать, но я желаю всего лишь покончить с войнами, чтобы в этой стране люди жили счастливо». Но Фрадо был удовлетворен этим ответом. Он сдержанно улыбнулся и снова склонил голову перед королем. Безусловно, Ваше Величество. Так и должен отвечать настоящий король, и не важно, что он при этом думает. Ну а я позабочусь об остальном. Ради этого я могу даже лично избавить вас от моей семьи. Так подполковник отрекся от верности своему роду, и он молча на него смотрел. Прошу, не отказывайтесь от моей помощи. Добавил Миран Фруаде. «Очень загадочная персона», – подумал король. Ледяные глаза и холодное сердце, и к тому же Фруаде был целиком уверен в своих словах. Он считал, что Сиона стал жаждет завоевать континент Минолис, чтобы стать королем Великой Империи Роланд. Он не мог не отдавать себе отчета в том, что это кратчайший путь к мировой войне, но озвучил мечту Сиона без колебаний. «Заявив, что я хочу этого, он...» «То есть я...» Сион прищурился. Всё это он уже слышал от Люсиле Эрис. «Я хочу одного. Быть королём Империи Роланд. Но что будет потом? Нет, прочь сомнения. Не быть глупцом. Я мечтаю, чтобы не было больше войн. Моя мать хотела этого для меня. И Кефар хотела. Этого хочет каждый». «Что за вздор, Миран Фродэ?» произнёс Сион. «Неужели ты хочешь убить своего отца?» <смех> Шутить, изволите! Поднял глаза Фруада. Его изумление было притворным, Тёмная, просто чудовищная улыбка выдала честный ответ: Он опасен! Но вместе с тем он был одарён и обладал ясным умом. Он мог сделать то, чего не сумели бы ни Сион, ни Фиоля, ни Клаус, никто другой. В нем было сходство с Люсилем Эрис. Люсиль был страшен и всемогущ. В этом Фруда серьезно ему проигрывал. Но Сион видел, в душе подполковника царит зло, и тут уже сам ли не мог с ним сравниться. Сион подумал, в силах ли я его контролировать. Но это уже не играло роли. «Да будет так. Теперь ты работаешь на меня. Благодарю вас». Эмиран Фруада поклонился вновь.